— Да вы же сами хотели, чтобы народная тропа не зарастала, Никита Иванович. А теперь жалуетесь. — Ах, боже мой, Бенни, ну это же в переносном смысле. — Пожалуйста, перенесем, куда скажете. Холопов пригоню. На санях тоже можно. — О, боже мой, Господи, царица небесная! Нужен ксерокс. Это Лев Львович, мрачный. — Не далее, как сто лет назад вы говорили, что нужен факс, что Запад нам поможет, — это Никита Иванович. — Правильно, но ирония в том, ирония в том, что Запада нету. — Что значит «нету»? — рассердился Лев Львович. — Запад всегда есть. — Но мы про это знать не можем. — Нет уж, позвольте, мы-то знаем. Это они про нас ничего не знают. — «Для вас это новость?» Лев Львович еще больше помрачнел и ковырял стол. «Сейчас главное Ксеркс. ксерокс!» «Да почему же, почему?» «Потому что сказано, плодитесь и размножайтесь!» Лев Львович поднял длинный палец. «Размножайтесь!» «Ну, как вы мыслите?» — Никита Иванович спрашивает. «Ну, будь у вас и факс, и Ксеркс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 Там смотрят, что такое их национальные сокровища. Они мне факс. Верните национальные сокровища сию минуту. А я им придите и возьмите. Володейте. Вот вам и международные контакты, и дипломатические переговоры, да все что угодно. Кофе, мощенные дороги. Вспомните, Никита Иванович, рубашки с запонками, конференции... Конфронтации. Гуманитарный рис шлифованный. Порновидео. Джинсы. Террористы. Обязательно. Жалобы в ООН. Политические голодовки. Международный суд в Гааге. гаги нету. Львович сильно помотал головой, даже свечное пламя заметалось. Не расстраивайте меня, Никита Иванович, не говорите таких ужасных вещей. Это домострой. Нет, Гаги, голубчик, и не было. Лев Львович заплакал пьяными слезами, стукнул кулаком по столу. Горошек подскочил на тарелке. Неправда, не верю. Запад нам поможет. Сами должны, собственными силами. Не первый раз замечаю за вами националистические настроения. Вы славянофил. Я знаете славянофил, славянофил. Не спорьте. Чаю духовного возрождения. Сам издат нужен. Ну, Лев Львович, но сам издат у нас и так цветет пышным цветом. Вы же сами в свое время настаивали, не правда ли, что это основное — И вот, пожалуйста, духовной жизни никакой. Значит, не в том дело? — У меня жизнь духовная, — кашлянув, вмешался Бенедикт. — В каком смысле? — Мышей не ем. — Ну и? — В рот не беру, только птицу, мясо, пирожок иногда, блины, грибыши, конечно, соловей, морешаль в кляре, хвощи по-совойски. Фаршмак из снегирей, парфе из огнецов а-ля а после сыр и фрукты. Все. Прежние молчали и смотрели на него в четыре глаза. — А сигару? — осклабился, наконец, Лев Львович. — Цигару курить в другую палату переходим, к печке. Теща моя Феврония за столом не велит. — Помню Хавронью, — заметил Лев Львович, — папашу ее помню. Дебил. Дедушку тоже был дебил. Прадедушка тоже. — Совершенно верно, — подтвердил Бенедикт, — стариннейшего роду, из французов.